глава 11. Закрытая территория, бывшая герцогство Экселлер, при ближайшем рассмотрении не была ни страшной, ни таинственной, ни даже необычной, но может быть за одним исключением. За две сотни лет прошедшие с момента, когда лантарские войска покинули эти места, все должно было зарасти намертво. однако, Правящие Чита, Себастен и Клоды Апвекламян-Дарго, а также их спутники, личный советник правителя, уже знакомый нам под именем Михаила Берестова, и несколько гвардейцев из полка личной охраны правителя ехали от границы в глубину этих земель по вполне приличной дороге. Лес справа и слева от дороги периодически сменялся полями. И поля эти, хоть и поросли травой, все же сохраняли вполне четкие контуры, Даже канавы водоотвода по их краям почти не заплыли грунтом. Если бы я не знал, когда из Экселлера ушли последние уцелевшие жители, предположил бы, что прошло всего года два или три. Прервал долгое молчание Адан Михаэль. Магическая сеть не показывает ни одной живой души, кроме всякой мелочи, на расстоянии пары километров вокруг, откликнулась Кира Адан Клоды. Как-то это жутковато у тебя прозвучало, дорогая. Усмехнулся Адан Себастен. Улыбка получилась невеселая. Пятый день они двигались по отличной мощеной дороге, что вела когда-то от пограничного городка Данкур к столице герцогства, носящей то же название Икселлер. Трава не проросла сквозь каменные плиты, кустарники не выползли на дорожное полотно, в лесу справа и слева не видно было упавших деревьев или завалов сушняка. Тихо было вокруг. Какая-то печушка начала была трель в кустах, но тут же замолчала, и вновь воцарилась тишина. Четыре прошедшие ночи паломники ночевали, поставив шатры в поле, и каждый раз, стоило им лечь, все проваливались в какую-то стылую мглу. Вроде бы и не снилось ничего, и спали, не просыпаясь, а утром путешественники вставали ничуть не отдохнувшие и будто одурманенные. Дозорные клялись и божились, что бодрствовали и бдели до утра, но, судя по тому, как прятал глаза самый молодой из гвардейцев, это было далеко от истины. «Мы ведь предполагали, что будет нелегко», — мягко сказала Клода. «Готовы были оставить лошадей и идти пешком?» «Предлагаешь считать все это прогулкой?» «Ни в коем случае. Просто считаю нужным расслабиться и не напрягаться», пока не понадобилось. — Знать бы еще, что именно понадобится, — вздохнул Михаэль. — И когда? Будто сглазил. Не прошло и часа, как лошади встрепенулись, одна из кобыл даже заржала тихонько, а из-за поворота дороги, скрытого деревьями, послышался скрип колес и негромкий перебор струн. Командир гвардейцев поднял руку, и отряд остановился. Секунды складывались в минуты, Все так же скрипели колеса и играла лютня. Но из-за деревьев никто не выезжал. «Абхарас, проверьте, что там!» — приказал командир. Трое гвардейцев тронули лошадей и неторопливо поехали к повороту. Минут через десять все трое вернулись, и старший пожал плечами. «Никого нет, дорога пуста». «А звуки?» — спросил Себастен. «Знаете, Адан, оттуда кажется, что играют здесь» и будто повозка уезжает туда, и он махнул рукой в сторону Данкора. — Кстати, прислушайтесь. Затихло. И в самом деле в стылом воздухе слышно было лишь чириканье какой-то мелкой птицы. — Едем дальше, — решительно распорядился правитель. — Пока на нас не нападают, будем двигаться. — Не хочешь попробовать открыть портал? — тихо спросила у него жена. — Пока нет ответил Себастен. — Завтра подъедем ближе, можно будет попробовать. Хотя бы посмотреть, что выйдет. Клода кивнула и послала лошадь вперед.